Глава пятая. Холодная месива под ногами, состоящая из снеговой каши пополам с конским навозом, вылетала из-под растоптанных сапог на таких же товарищей по несчастью, идущих в строю рядом. И чавкала в такт. Ду-рак, ду-рак, ду-рак. А кто же еще, как не он? Как назвать человека человеком с недавних пор не считающегося? Бывшие, так как всех две недели назад Окрестил командир батальона званием всего лишь прапорщик, но называемый исключительно по имени-отчеству. Александр Павлович был краток и многословен. Перед строем он сказал лишь одно: "Мы все бывшие, выхода два. Умереть с честью". Тот сделал паузу, или без неё. Желающие сделать это могут начать прямо сейчас. Тогда ещё никто не понимал, Для чего унтер-офицеры из постоянного, как их назвали состава, выдали каждому по крепкому шёлковому шнурку? Осознание пришло на следующее утро, когда после марша в 70 верст сразу шестеро были найдены повесившимися. Второй выход, вот он. Александр Павлович запретил снимать удавленников. Они так и остались покачиваться на ветру в безвестной деревушке определённой батальону на ночлег остались, а под ноги им были брошены обломки их собственных когда-то шпаг. От чего их не сломали ещё при лишении дворянского звания, то неизвестно. Разве что государь Павел Петрович всегда слав был бережливым и экономным даже в мелочах, а могли ли унтер-офицеры воспрепятствовать самоубийством, продолжившимся и в последующей ночи? Наверное, могли, но не сделали этого. Привал Привал, господа штрафбатальонцы, донеслась с головы колонны долгожданная команда. Отдох. Значит, позади остались пройденные с утра версты, и впереди ждёт горячий обед из новомодных изобретений господина Кулибина походных кухонь, поставленных на санях. Пышущие жаром и дымом лужоные изнутри железной бочки не позволили протянуть ноги в пути от бескормицы и исправно снабжая пищей но они же и заставляли выдерживать непомерную скорость марша. Не приведи, Господи, оттепели тогда. Что будет тогда, представлять не хочется. Никому. Александр сидел на брошенной в снег охапке соломы и вяло ковырял деревянной ложкой в котелке, вылавливая из постных, несмотря на пасхальную неделю щей, кусочки осетровых молок. На жалобы штраф батальонцев Они возможности справить даже светлое Христово воскресение, назначенный в батальон священник, похожий на недобрая памяти Емельку Пугачёва, только ухмыльнулся и изрёк: "Постелиться до да разговляться живым положено. Мёртвые вообще ничего не едят. Мы же посредине". Как он сам сюда попал, батюшка не рассказывал, но увидев, как однажды на привале успокаивал штрафников за неимение оружия затеевших дуэлирование на кулаках, Можно было догадаться. Уж больно ловко орудовал выскользнувшим из рукава кистенём, что наводило на некоторые мысли, в основном грустные. Поколечить, правда, никого не поколечил. Вот и сейчас с коршуном кружит миротворец. Васька, скоро там? Семь моментов. Во... Смотри у меня. Опальный великий князь погрозил кулаком мне растеропному, как показалось денщику, и вновь погрузился в раздумья, лишавшие аппетита. И зачем отец все это устроил? К чему бешеная гонка, после которой из 22 генералов в живых остались только шестеро? Кто недавно сам попрекал за погубленный цвет армии? И не проще ли было просто казнить заговорщиков, не подвергая излишним мукам? И для чего в тянущемся позади обозе везут шпаги? Ну, насчет последнего высказано недвусмысленно, но вот на остальные вопросы ответов просто нет. «Кофе и готов!» Ваше высочество, добровольно отправившийся с Александром Денщиков, продолжал упорно титуловать его как и прежде, опуская однако запрещённое императорское. Спасибо, братец, с благодарным наклоном головы принял дымящуюся кружку, поднёс к лицу. Запах дома и запах былой свободы. Кофе это единственное послабление, которое себе позволил прапорщик Романов, отказываясь от остальных Портянки вот ещё сухие. Солдат достал из-за пазухи свёрток. Тяжко ведь. А тебе? Ни что, Ваше Высочество, изasmущался своей бравадой. На плацу по труднее было, а тут налегке. Опять же харчи добротные. Бундирует вот тёплый. В доказательство он попытался расстегнуть воротник кафтана, цветом и кроем напоминающего крестьянский армяк, но с пуговицами. Хотел показать, что даже жарко. Не хвались, у меня такой же. Виноват ваше высочество. Угу. Виноват он. Чего уж виноватиться, если весь Петербург был повергнут в изумление и ужас новым обмундированием. Из-за него, кстати, и задержались, отыгрывая теперь упущенное время. Нет, не из-за изумления, ждали, пока построят мундиры на 400 человек, а потом вывели всех на Сенатскую площадь. И у многих из собравшихся на невиданный позор сжималось сердце за горькую участь отца или брата. Многие губы шептали проклятия злому тирану по иронии или ихидству, приурочившему оглашение приговора к мартовским идам. Да, шептали, недолго шептали, тем же приговором семьи штрафников выводились в мещанское состояние и определялись к государственным работам. Каким то Господь ведает, и только нацеленные пушки до да штуцеры Багратионовых егерей удержали осужденных на месте, о чем большинство сегодня жалело. Александр в раздражении бросил кружку и встал. «Останься здесь», — приказал вскинувшемуся было следом денщику, а сам пошел к дороге, где строгие унтеры уже строили в колонну своих подопечных. Шел, оглядывая хмурые серые лица, заросшие многодневной щетиной. Видел с трудом расправляемые спины бывших блестящих полковников и генералов, нетвёрдые шаги недавних сенаторов. Внимание привлёк знакомый по прошлой жизни худощавый молодой человек, почти ровесник, при попытке подняться с земли, кусающий губы. Вам дурно, Александр Андреевич? тот вскинулся, прижав руку к груди, и в отрицании покачал головой. Всё в порядке, Ваше высочество. Но я же вижу. Пустое. Не стоище вашего внимания минутное недомогание. Оно уже прошло. Не спорьте с командиром, оглянулся в поисках кого-либо из постоянного состава или всё-таки охранников. Унтер, пойди сюда. Я, Ваше высочество, тот вытянулся одним глазом преданно поедая Александра, а вторым продолжая следить за построением. Рядового, покатал на языке непривычное слово. Рядового Тучково до вечера разместить при походной кухне. «Никак не положено!» Вояка оставил бравый вид и сменил его суровостью. «Приказом государя Павла Петровича предписано». «Я знаю, что там предписано». Унтер-офицер тем временем достал из кармана бумагу и процитировал дословно. «Гнать засранцев маршем, а так уже в хвост и в гриву, со всею пролетарскую беспощадностью» Исключение, делая Токмо преискуснейшим стрелкам винтовальным, дабы избежать последующего дрожания телесного. «Сие ко мне не относятся», — слабо улыбнулся бывший гвардейский полковник. «Когда брата пришли арестовывать, я по их подпоручику с семи шагов промахнулся. Не беспокойтесь, ваше высочество, сил для ходьбы еще достаточно». «И все же...» «Не стоит забот, право слова. Дойду». «Погодите», — внезапно оживился Унтер. А не был ли тот подпоручик невысокого роста, поперёк себя шире, с редкими зубами, да рыжий? Не разглядывал, но вроде по похож, ответил Тучков. Да что же вы сразу-то не сказали, ваше благородие? О чём? Так ведь это гнида. Ой, простите, подпоручик Семёновского полка, Артур Вильмович Касман, тварь оздзейская, праздно чудесное избавление от смерти изволили напиться до да пьяна и утонуть поутру в проруби на Мойке. Радость-то какая, ваше благородие! И тут же перейдя на крик, проорал в сторону обоза: "Метроха, тёмная твоя душа, подай сани господину рядовому". День в дороге тянулся невероятно долго, но когда колонна наконец-то остановилась на ночлег в забытой даже чёртом Чухонской деревушке, снедаемый любопытством Александр Павлович поспешил найти бывшего полковника. Заинтригованный совершенно Он обнаружил штрафника в приинтереснейшей ситуации. За столом, с кружкой чего-то подозрительно пахнущего, в окружении унтеров, с раскрасневшейся физиономией. «Смирно!» — рявкнул заметивший высокое начальство егерь, заставив в очередной раз поморщиться. «Зачем изображать показное рвение, если исполняешь приказы командира батальона только тогда, когда они не расходятся с неведомым, но изложенным на бумаге предписанием?» Заглянуть бы в него хоть одним глазком. Нет лишь виновато разводят руками, но при случае обязательно цитируют краткие выдержки. И что же, в 2/3, что ещё не услышано? Какое трогательное единение с народом, с небольшой завистью подумал Александр, приветливо улыбаясь. Вполне себе гармония, предмет мечтаний господина Руссо. Вашего сочництва тут, смутившись от тучков, не договорил. «Полно вам, Александр Андреевич! Лучше к столу пригласите!» Пригласили, подвинулись, втайне гордясь, что не погнушался. «Да что втайне! На лицах написано «Запомним и детям передадим!» И тут же сунули в руку глиняную кружку, которую сиятельный прапорщик опрокинул единым духом. И застыл, тщетно сились вздохнуть. «Это что? Из рыбьей чешуи делают?» — спросил хрипло, И сам удивился внезапно севшему голосу. "Что твой народец, эти чухонцы?" откликнулся сидевший рядом егерь и заботливо подвинул деревянное блюдо. "Закусите, ваше высочество". Александр не отвечал, чувствуя мерзкий вкус во рту, зажёгшийся огонь в желудке и невиданное умиление в душе. Ощутил себя плотью от плоти земли русской, частичкой соли её и и И псом поганым, предавшим и продавшим родного отца, забылись и мама Немка, бабушка Немка, ещё одна бабушка тоже Немка, дедушка. Вот тут лучше считать наполовину немцам, не то ведь и досчитаться можно. И осталась навеянная дренной чухонской водкой обыкновенная русская тоска, а может и необыкновенная. Закусочки вот продолжал беспокоиться сосед. «Знатная закусочка!» Лука вел усатый черт. В сравнении с ужином штрафников стол унтеров выглядел неожиданно бедно. Гороховая каша с салом, сухари, сало уже без каши, несколько крупных луковиц, пара дюжин печеных яиц в глубокой миске, зато есть пузатый кувшин. Сменяли на харчи — Заметив недоумение, егерь скользнул взглядом по отгораживающий угол занавески, за которой угадывалось какое-то шевеление. «Мальцы там голодные, ваше высочество. Вот мы и немного...» Пёстра от заплат тряпка колыхнулась, открыв худую чумазую мордочку. «Поди-ка сюда», — позвал Александр, нашаривая в кармане серебряную полтину. «Держи». «Не понимаю, это не по-нашему». Но мальчуган лет шести оказался сообразительным, подбежал, выхватил монету и тут же юркнул обратно под всеобщий одобрительный смех. Вот, а ты говорил, не поймёт. Чужое брать тут сообразительности не надобно, Унтер вздохнул. А меди лучше бы было, отберут ведь. Кто? Управляющие ихние и отберёт. Да как он посмеет? Недоимки вашего высочества. Александр стукнул кулаком по столу, хотел что-то сказать и промолчал потянувшись к кувшину. Утром командир батальона проснуться не смог, поднялся только к обеду, мучимый головной болью, стыдом за беспомощное состояние и провалами в памяти. Сунувшийся с помощью Василий был обруган нищадно с посулом драния батогами на ближайшем привале. Так уже ваш высочество привал. Александр представил вопли, которые могли бы производиться денщуком при экзекуции. Вздрогнул и вяло отмахнулся. «Батаги отменяю. Но все равно поди прочь». Обнаружившийся на тех же санях Тучков облизал сухие губы и посоветовал, осторожно выговаривая слова. «Петр Великий опохмеляться не запрещал». «Точно ли так?» «Прямого указа не издавал, конечно. Грозен был государь. Ничего не скажу. Но ведь не зверь же какой». «Вы определенно в этом уверены, Александр Андреевич?» «Поправление здоровья командира не может не послужить ко благу Отечества! Васька, Чарки где? Ирод!» И впрямь попустила. Прапорщик в скором времени смог оглядеться, не опасаясь подступающей дурноты и не борясь с головокружением. Колонна только что остановилась, и штрафники уже толпились у кухонь, подставляя котелки походным кашеварам. В желудке громко квакнуло, и, уловивши намек Василий, тут же выставил командирскую долю до того заботливо укрываемую под лежащим в санях бараньим тулупом. «Опять щи? С головизной, Ваше Высочество! Да оттаивший кулебяки к ним! Прочь с глаз моих аспид, а котелок оставь!» Покончивший со своими щами и уже уничтожающий перловую кашу тучков, скромно заметил. «Ну не померанцами же нас угощать, а тут весьма дешево и сытно». Бережёт государь Павел Петрович штрафной батальон. Бережёт? изумился Александр и опустил ложку. А как назвать вот этот вот э смерть-убийство? Бывший полковник пожал плечами. Закалкой? Объяснитесь. Ну, мне во всяком случае наше сегодняшнее положение напоминает изготовление клинка: бьют, мнут, бросают в воду. Но умершие по дороге но покончившее с собой да я приказал сломать их шпаги и так бросить но понять и принять не могу отжигают примеси вашего сочства уходит окалина остаётся булат и вы мнится острё его клинка вы так говорите александр андреевич будто обрете вы comprenez oui mais на чего бы быть недовольно отечество понадобилась моя жизнь что же Я готов отдать ее там, где оно находит нужным. Помилуйте, полковник. Бывший полковник. Вот именно. Вас не заботит то, что вместо Отечества приказ исходит от безумного императора. Да, он мой отец. Но ведь безумен же, согласитесь. Не более нас с вами, ваше высочество. Тонкие губы Тучкова чуть дрогнули в улыбке. Уже ли скорбный умом смог бы организовать то, чему мы свидетели сейчас? Нет. «Ни наш батальон, хотя и его тоже». «Не вижу причин вашего энтузиазма, Александр Андреевич. Не изволите просветить? И отчего в таком случае вы оказались здесь, среди осужденных заговорщиков?» «Судьба», — усмехнулся штрафник. «По чести сказать, я и о заговоре не знал совершенно, а за оружие взялся, лишь защищая старшего брата. Убит? Николай только ранен и оставлен до излечения в Петропавловской крепости». Но вернёмся к вопросу вашего сочества. Единственное сначала постарайтесь ответить на мой: мог ли безумец так своевременно собрать врагов своих воедина, причём именно самых нужных врагов, вынудить их к выступлению в самый удобный для себя момент и нанести решительный удар? И заметьте, наиболее жестоко пострадали лица, живущие торговлей с Англией. Или указ о конфискации имущества просто так появился под действием воспаленного мозга? Нет, уверяю вас, там миллионы, а они случайностям не поддаются. И не удивлюсь, если окажется, что планы императора далеко превосходят мое скромное воображение. Вы думаете, Александр Андреевич, несомненно. Единственным выстрелом государь Павел Петрович убивает даже не двух, а как бы не меньше десятка зайцев. Некоторое поправление финансов за счёт реквизиций это раз. Вторым можно считать уничтожение всяческой позиции. Любой голос против будет подавлен жесточайше, не вызывая при этом удивления. А какой щелчок по носу надменным англичанам, а не щелчок бомба, брошенная в крыт камеру каждого корабля британского, разумеется. Сколь долго продержится их флот без поставок русского леса, мачт, пеньки, железа, воску, то-то и оно. А милейший граф Палин, по слухам ведающий контрабандой в нарушение блокады, убит. Случайность? Да, случайность, подкрепленная пулями и штыками гвардейцев полковника Бенкендорфа. Согласен, тогда еще прапорщика. Но не намекает ли неожиданный взлет всего юноши о действиях, заранее с императором оговоренных и выполненных с чрезвычайной скрупулезностью. Хорош же случай. Именно в ночь, назначенную заговорщиками, в Михайловском замке ни с того ни с сего оказывается совершенно непредусмотренная рота Семеновского полка. И та повторная присяга вечером служила лишь предостережением вам, ваше высочество, от излишне резких и необдуманных действий. Иначе не объяснить, разве что... Что? Нет, пустое. Мне не в силах угадать мысль гения, каковым, несомненно, ваш батюшка является. Может быть, просто пожалел? Бывший наследник престола зябко поёжился. Это что? Смерть взмахнула своей косой и остановила её, или мрачное орудие пролетело над головой, лишь слегка затронув и обдав могильным холодом? Слепец «Нет, это он сам, слепец и безумец, если умудрился проглядеть такое. А все бабка Екатерина, старая блудливая сучка. Сама померла, еще и внуков решила на тот свет прихватить. Ее выкормыши все и затеяли». «Продолжайте, Александр Андреевич. Извините, задумался. Вы можете предположить нашу дальнейшую участь? А что в ней неясного? Выжившим слава, погибшим прощение». Я гибшу в бою, разумеется, а не как нынешняя бумага Марака. Кто? Вам не докладывали? Ах да, о чём это я. Нынче ночью повесился известный сочинитель Радищев. И представьте себе, ваше высочество, Жартик, который был привязан шнурок, оказалась осиновой. Воистину кесарю кесарево, а и удушки и удина. Не любите сочинителей? Ну почему же? и самого порой на вирши тянет, не без греха, однако, но не его ли трудами грязным пасхалем, оплаченным из известночьего кошелька, оказались смущены многие юные умы, все и колонне пребывающие. Верно говорю, накипь уходит. Вы жестоки, Александр Андреевич. Рационален, Ваше Высочество, не более того. Нас ждут впереди сражения, и я не хотел бы иметь за спиною подобных подобных. Да, подобных. Умереть не боюсь, но от руки под леца было бы обидно. Но слава Господу, Тучков перекрестился, и Александр последовал его примеру. Слава Господу, государь побеспокоился об этом. Ещё эти вот шнурки. Согласитесь, что господам вальтерианцам и вольнодумцам трудно будет объявить самоубийц павшими в борьбе с ненавистной им тиранией. Нет вашего соч- План императора настолько безупречен, что по неволе склоняешь голову перед его величием. Бывший полковник замолчал, предавшись ожесточённому почёсыванию, и командир невольно поддался подобной заразительной слабости. Всё же ночёвки в деревнях и на мызах не могли пройти бесследно. Ничего, успокоил Тучков, заметив движение прапорщика. Придёт и все и места цивилизованности а в ревеле бани есть должны быть потерпим ещё два перехода вашего сочастия потерпим александр андреевич поркуа бы ничего простите чего говорю и образ смеялись удачная шутка